Глава 16. Охотничьи угодья. После посадки, довольно жесткой к слову, первым из своего кресла выбрался Рика. Несмотря на то, что антиграф кресла должны были вроде как спасать от перегрузки, и всей этой палитрой неприятных ощущений, сопровождающих быстрое падение, торможение и посадку в десантном модуле, Рика чувствовал себя выжатым словно лимон. Ну еще бы, будь он в своем старом, так сказать, тренированном и привычном к подобным перегрузкам теле, было бы все куда легче. Но оклон тела к подобному просто не было готово. Пальцы никак не желали слушаться, он долго не мог расстегнуть ремни безопасности. На это ему понадобилось минут пять, не меньше. Но стоит отдать ему должное, ведь остальные даже не пытались освободиться. Все также сидели в своих креслах с полузакрытыми глазами. У Рика был богатый опыт в подобных делах. Тренировочные посадки, полеты в десантных модулях и индивидуальных капсулах были для него привычными. И он отлично знал, что происходит с его соратниками. Тем более учитывая, что они к подобному попросту непривычны. Так что, глядев их, убедившись, что все дышат, хоть и сидят с бледными лицами, полузакрытыми глазами, он решил их не беспокоить. С трудом поднявшись с кресла, он несколько секунд постоял на месте, словно боясь двигаться дальше. Ощущение было такое, будто ноги отсидел, а поверхность, на которой ты стоишь, ходуном ходит. Однако несколько секунд, и эти ощущения, если и не исчезли полностью, то хотя бы чуть угасли. Рика двинулся на выход, шатаясь, стараясь держаться ближе к стене, чтобы в случае, если его поведет, было за что схватиться. Добравшись до двери, ведшей на выход из модуля, Рика хлопнул ладонью по сенсорной панели, и дверь ушла в сторону. В лицо ударил свежий воздух. А в глаза яркий свет. Рика с удовольствием вдохнул запах трав и хвои. Причурился, взглянул на фиолетовое, непривычное и чуждое, но все же небо. Насколько приятно видеть его над собой, а не серый потолок внутренних отсеков корабля или неясную дымку на станциях. Даже качественная голограмма не могла сравниться с настоящим небом. Рика вышел наружу и огляделся. Нет, это не земля и не какой-нибудь золотой мир. Хрусту до них еще расти и расти. Пока что это тронутая человеком неиспоганенная и неадаптированная под мягкотелых туристов природа. Чуждая, дикая природа. Вид открывался просто великолепный. Десантный модуль сел на опушке леса. Прямо перед Рика было поле, степь. Просто гигантская поляна. Чем бы это ни было, однако место выглядело великолепно. Трава всех оттенков, синего цвета, словно море колыхалось, ходила волнами от ветра. Который то слабел, то, наоборот, налетал со всей силы. Фиолетовое небо и светило в нем вызывали спорные ощущения. Вроде и приятно быть на свободе, на планете, но в то же время ощущение, что все чуждо тебе. Вокруг полно неизвестного и, вполне возможно, опасного, несколько напрягало. Слева и справа поляну окружал лес, а прямо перед Рика метров в двустах поднимались скалы. За ними явно начинался обрыв. Рика услышал цокот и, обернувшись, увидел Ракота. Животному, которое принципиально не захотел оставаться на корабле и отправилось вместе с экипажем в десантный модуль, здорово досталось. Но что поделать, Сэм не захотел лезть в кресло. Ракот, шатаясь, добрался до выхода, замер рядом с Рика. Так же, как и человек, разглядывая открывшийся пейзаж. Он то и дело вскидывал морду, нос его двигался. Зверь дегустировал новые незнакомые запахи. «Ну что, пойдем поглядим, куда нас занесло?» Глядя на Ракота сверху вниз, предложил Рика. Зверь ничего не ответил. Молча глядел на парня, затем отвернулся и таки шагнул вперед. Причем шагнул осторожно, будто пробуя, что случится, если наступить на местную землю или растительность. Едва его лапа коснулась травы, раздался хруст, и зверь убрал лапу, подержал ее на весу некоторое время, затем двинулся вперед. Каждый его шаг сопровождался эдаким хрустом, будто местная растительность давным-давно сухая. Рика последовал за ним, отметив, что и под его ногами трава удивительно громко хрустит. Кажется, он читал, что планету так и назвали из-за этой характерной особенности местной флоры. Добрывшись до скал, Рико залез на здоровенный валун. Ага, А тут красиво!» За волнами был обрыв, и далеко внизу лес. Целое море сине зеленого цвета. По нему то и дело пробегали волны, стоило ветру только подуть. Далеко-далеко впереди Рика разглядел горы, голубой поверхность то ли реки, то ли озера. Ну что же, место без спора красивое, своеобразное, совершенно не похожее на то, что он видел в фильмах или на рекламных буклетах туристических агентств. Но все же красиво. Вполне возможно, что когда-нибудь хруст из-за своей этой своеобразности может стать новым местом паломничества для туристов путешественников, любителей жить в дикой природе и ценителей этой самой природы. Не планета, а целый природный парк. «Ты чего там делаешь?» Рик оглянулся. У входа в десантный модуль стоял бабка, уже во всеоружии. Рядом с ним, держась за стену, был Юджин. Вид у него был не очень. Лицо белее снега, сгорбился, тяжело дышит. Да уж, вот кому досталось во время посадки. Гляжу, куда нас занесло. И как? Пока нравится. Это хорошо. Нам тут, чувствую, долго торчать придется. Ну, я не против. Раз так надо обустраиваться, бери проходец и скан -блоки установи. Лады. Он направился к грузовому отсеку десантного бота, туда, где помимо проходца, жилых модулей, сейчас сложенных, чтобы занимать как можно меньше места, находился и маскировочный дрон. Рика ввел код, запустил диагностику и после того, как она была завершена, включил дрона. Массивная, здоровенная махина, матка, модели «Хамелеон-3А», вылезла из своей ниши, запустила движок и медленно поднялась вверх на добрые 6 метров над уровнем Земли. Добравшись до нужной высоты, матка отщелкнула мошек, более мелких дронов, которые разлетелись в разные стороны в радиусе сотни 2 метров, Несколько секунд ожидания, и все мошки объединились в сеть, соединились между собой. Из пазов выскочили излучатели и камеры, после чего над местом посадки врубилась маскировочная сеть «Хамелеон-3А». Мелкие дроны-мошки камерами фиксировали все, что происходит под ними, и проецировали изображение в качестве голограммы, каждый на свой участок. Именно поэтому с неба, вздумай кто зависнет сейчас над ними, вместо десантного модуля увидели бы лишь траву и деревья. Лес и первозданную природу, такую, какая была везде. Рика запустил еще одного дрона, в этот раз мелкого, разведывательного, который облетел место посадки и проверил, что маскировка работает так, как и надо. Оставшись довольным проверкой, он вернул дрона на место. Ну все, вот теперь уже можно заняться и установкой сканблоков, создать периметр безопасности. Вообще, стоит отдать Юджину должное. С этими штуками он здорово придумал. Мало того, что есть система визуального наблюдения, способная автоматически отслеживать незваных гостей, но есть и система, способная засечь противника еще на подступах. Удобная штука как ни крути, правда, не всегда. Вот, например, на хрусте с ней, как казалось Рика, будут проблемы. Ранее они высаживались на пустынных, практически безжизненных планетах, где, если и появлялось нечто в зоне действия сканблоков, то однозначно стоило ждать проблем. А здесь. Рик оглянулся. Да пусть несколько необычный, но лес. Наверняка здесь полно всякой живности, вроде зайцев, лис, волков и тому подобного. Волки точно были, о них Рика помнил. Причем не просто волки, а волчища, к тому же с дорогостоящей шкурой. Вообще крайне забавно. В век космических кораблей, энергетического оружия, всевозможных станков, принтеров, синтезаторов и прочего, необычные вещи вроде тех же волчьих шкур, меняющих в зависимости от освещения свой цвет, начинают стоить неимоверно дорого. И вроде бы, какие сложности? Создать подобное искусственно, плевое вид дело для знающего человека. А нет. Рика отлично знал сколько стоит на некоторых планетах шкуры волков хруста. И знал что уже на рынке появилось множество искусственных подделок. Как бы ни старались производители, а все равно покупатели, во всяком случае истинные ценители, умудрялись найти отличия и зафукать их товар. Ну, это касается не только шкур. клон и новые тела, органы, которые выращивают искусственно, казалось бы, должны были стать спасением для человечества. Однако находятся индивиды, которые считают это всё нечистым, недостойным. Чистящики или богачи, платящие большие деньги за натуральные органы, которые вырезают из живых людей. Зачем? Почему? Река этого никогда понять не сможет. Зачем лишать живого человека печени, когда можно взять ее из клон-центра куда дешевле, без проблем с законом, да еще и новенькую? Вырезанная ведь наверняка уже повидала жизнь. Впрочем, как заметил Юджин, если чего-то не понимаешь, то вовсе не значит, что это глупость. Просто ты чего-то не знаешь. Может быть, богачи, заказывающие у черных охотников органы, тоже знают нечто такое, о чем не догадываются остальные? Может быть, все же есть разница между выращенным искусственно и настоящим человеческим органом? Вон в шкурах ведь разница есть? Размышляя над этими вопросами, Рика выгнал из грузового отсека проходец. Машина прямо-таки ощущалась новой. Руль поворачивался тяжко, будто еще не расходился. Гравидвижки меняли положение не мгновенно, как Рика привыка с некоторой заминкой. Вообще проходец вел себя так, будто его только разбудили, и он еще не пришел в чувство, все еще сонный, медлительный и неуклюжий. Рика запустил диагностику машины и пошел грузить сканблоки. Когда он тащил третий, последний из десантного блока, появились Марго и Хароняка. Бах, черт, подери! И чего я на Ракоте не остался? Сидел бы сейчас на мостике, пил себе спокойно и горе не знал. «Ракот к тебе сильно привязался», — рассмеялась Марго. «Он бы с тобой остался, так что пить тебе на мостике не суждено». «Здесь тоже». «Здесь как раз можешь и выпить», — заметил Юджин. «А кот?» «А он уже смылся, учуял что-то и унесся в дебри». «Хо!» «Сначала работа, и пока обустраиваемся, не пить. А то еще Ракот нарисуется и раздерет тебя на британский флаг». Рико усмехнулся. Забавное выражение. Оно вроде как и раньше было популярным. Но сейчас пять крестов, символизирующих пять великих британских созвездий, в которые входило множество системы планет, планет, или на флаге. И старая присказка заиграла новыми красками. «Это еще что такое?» Марго замерла на месте, задрав голову. «Что? Слушай!» Все они замерли, отчаянно вслушиваясь в окружающий мир. Где-то что-то гудело, и, как показалось Рика, звук этот стремительно приближался, рос. «Рапидусы!» «О, чёрт! Значит, Гарден, корпорация-владелец этой планеты, таки их засекла!» Как правда, можно было отследить посадку десантного бота, когда летел он от силы несколько секунд. И на экране сканера даже отобразиться не мог, Рика не представлял. Но факт, как говорится, на лицо. Рапидусы идут точно сюда, а значит, их засекли. Атмосферные корабли появились буквально через несколько секунд, сделали круг и затем сбросили несколько бомб. Благо, десантный бот не сразу рухнул на поверхность, а проскользил на гравидвижках над ней несколько сот метров, смещаясь в сторону. Рапидусы отбомбились сейчас именно туда, куда он, по идее, должен был сесть, где валялся пустой контейнер который как раз и сбросили вместе с десантным модулем для отвлечения внимания. Все облегченно вздохнули. Теперь каппараты должны были отбыть в освояси. Но не тут-то было. Зависнув над поверхностью, они сбросили десант. Человек десять в боевых экзокостюмах спустились с кораблей и разошлись в разные стороны. Черт подери, только этого не хватало!» Рика тут же дистанционно подключился к матке хамелеона. Молниеносно изменил конфигурацию маскировочного поля. Мелкие мошки тут же переместились, заняли новые позиции и вновь включили камеры, выдали новую голограмму. Теперь место посадки старателей со всех сторон выглядело как лес. Рика, как и его товарищи, затаили дыхание, уставились на пришельцев, бродящих совсем неподалеку. Трое из людей направились прямо к ним, туда, где сел десантный модуль. Черт подери, ну чего вас сюда несет? Ну и пойдите правее или левее. Так нет же!» Рика плавно опустил руку и извлек из кобуры свой верный пистолет. Бросив быстрый взгляд на товарищей, он обратил внимание, что Юджин уже вскинул винтовку к плечу и выцеливает одного из разведчиков. Скорее всего, Юджин собрался палить, потому что в центре или справа. Что ж, значит, сам Рика будет палить по идущему слева, а затем потому что в центре. Хроняк и Марго были без оружия, за что им позор и неут. И они просто стояли, замерев, глядя на развитие событий. На какого хрена? Валите в десантный модуль, берите оружие и помогайте. Но нет же, замерли и стоят». Тут Рика осознал, что ничем не лучше. Чего бы его искав не напялил. Выперся в одном комбезе, дурак. Впрочем, Юджин и остальные были не лучше. Но в конце концов они с Юджином хотя бы вооружены. «Вот один бабка молодец. С пушкой наперевес уже готов открыть огонь. И броня всегда при роботе». Меж тем, трое разведчиков корпорации подошли уже довольно близко, однако почему-то остановились и закрутили головами. «Что такое?» «Ага, теперь Ирика Рика услышал зов их кота». «Тот был поблизости, ракотал на кого-то. Может, на разведчиков, может, еще на что-то». Как бы там ни было, а именно это привлекло внимание противника. И чего они так его испугались? «Что тут делает болотный кот?» Услышал Рика. «О, блин!» Он и забыл, что в ухе у него вшиток горошина коммуникатора. Но как он слышит корпоратов? «А, они просто общаются на общем канале. Вот битые. А хотя, кого им боятся? «Хрен его знает, но связываться с этой тварью я не хочу!» Ответил второй разведчик. Да к черту его, тем более тут все равно ничего нет. А если и было, то наши летуны все разбомбили. Парни отходим. Центр велел проверить еще одну точку. Там корабль тоже что-то сбросил. Все трое развернулись и побрели назад, на ходу переговариваясь. Да что он там сбросил? Небось, какие-нибудь старатели приперлись. Спустились к планете, и их корыта на ходу развалилась. Ныл один из разведчиков. Может, и так, но мы все равно должны проверить. А, «Черт, будь она все ладно. еще пара месяцев до конца контракта и такая лажа. Столько времени сидели на месте, не дергаясь, а тут приперся этот хрен из штаба. Откуда он только взялся?» «Серж, так это аудитор, и вроде один из директората». «Жаль, что Айден его не прикончил». «Ты бы помалкивал, а то закончишь как Айден». «На каком-нибудь золотом мире, в шикарном особняке, Ха, я не против». «Ну, конечно». Сетруи уже удалились достаточно далеко. К точке сбора стягивались и остальные члены группы. Один из рапидусов, кружащих в небе, спустился к самой земле, собирая людей. И когда последний из них залез внутрь корабля, взлетел, ушел куда-то на восток. «Пронесло вроде», — Облегченно вздохнул Юджин. «Ага. Чего они остановились? Нашего кота испугались? Я вообще думал, что он своим рыком нас всех сдал они что то про болотных котов говорили это еще кто такие а я откуда знаю как ты их вообще услышал рация Врика показал себе на ухо хорошо быть продвинутым современным человеком а не таким трухлявым пеньком как вы с юджином поживись моё стоя гадить будешь они еще что то говорили ага что полетели я проверять еще одно место «А, я ж говорил, что ложные цели нужны. А вы все параноик, параноик». «Тут вынуждено признать, ты оказался прав», — рассмелась Марго. «В коем-то веке». «То-то же. Все за работу. Марго, мы с тобой обустраиваемся. Хороняка, ты вместе с Рика». «Он что, сам сканблоки не поставит?» «Прикроешь его, или лучше он тебя. Ты вон даже пушку не удосужился с собой взять, олень старый». Хороняка лишь махнул рукой, мол, чего с меня требовать? Проходец летел между деревьев на просто бешеной скорости. Хороняка, сидящий на пассажирском месте, то и дело приговаривал. «Потише, парень, не на гонках!» Однако Рика его игнорировал. Установив первый блок, он рванул к точке развертывания второго. И именно на этом отрезке проходец наконец проснулся. Он в буквальном смысле чувствовал желание своего водителя, беспрекословно и точно ему подчинялся. Пару раз Рика проскакивал мимо деревьев буквально в нескольких сантиметрах, чего храняку прорвало на такой бранный поток, что впору было за ним записывать. Однако, как бы Рика ни лехачил, а до второй точки они добрались без проблем. До третьей, впрочем, тоже. Установив третий скан-блок, Рика задействовал связь. «Марго, блоки поставили, проверяй». «Сейчас, тестирую». «Есть, все работает». «Отлично, тогда мы возвра...» «Стоп, есть цели. Направление северо-восток, пятеро, двигаются в вашу сторону». «Чёрт подери, может, животные какие?» «Вес объектов от 60 до 90 килограмм, двигаются ровной линией. Нет, это точно не животные». «Наверняка опять эти сраные корпораты. Сейчас проверим. Поехали».